Понедельник. Утром мы, правда, выкопали Вики отдельную спальню, а потом сели кружком и рассказали друг другу, чем каждый занимался в одиночестве. Никому не понравилось, так что мы решили дальше держаться вместе, чтобы быстрее победить и нагада. Так будет умнее, сказал Ник. Я могу думать. Ты, Алекс, смелый и сильный. Сражаться с мобами это для тебя. Ну а ты, Вика, Как ты догадалась насчёт огорода? Я видела, как ты сделал мотыгу. Она сморщила нос. Помнишь? Ну да. В самом начале я хотел изготовить лопату, но случайно бросил лишний блок дерева. Тогда я спросила: "Зачем это?" И ты сказал: "Ерунда, землю вскапывать". Повторил я свою тогдашнюю фразу. А потом я нашла семена. Ты их не подбирал почему-то? Ну, а я решила попробовать. Но вода, как ты про неё додумалась? воскликнул я, вспоминая собственную неудачу. А без воды же ничего не растёт. Вика посмотрела на меня так, что я даже смутился. Я думал, всегда цветы поливаю, и если их не поливать, то они засохнут. И снова туплю. Когда это уже закончится? Кстати, мои посадки, она вскочила, Надо посмотреть, что там осталось. Скелеты, конечно, почти всё потоптали, но несколько блоков у самой воды уцелели. Вика собирала урожай и высаживала семена, а мы с Ником тем временем ставили ограду и вешали калитку. "Ничего, мама, мне запрещала играть", сказала она, когда это важное дело оказалось закончено. Она говорила, что тут одни драки с монстрами и вообще ничего интересного. Только ведь это не так. Мы строим, возделываем землю, придумываем что-то постоянно. Очень интересно. Но драк тоже хватает, заметил я. И мы рассказали, как построили ещё один дом, промежуточное убежище на пути к деревне. Пшеница созреет, наловим рыбы и с запасами попробуем ещё раз. Подвёл итог Ник. Только надо вооружиться получше, воскликнул я. Сделаем лук. В этот раз я очень вовремя вспомнил, что у нас есть не только выпавшие из пауков нити, но и много стрел от скелетов. Лук у меня получился просто отличным, не считая тому, который мы сделали с пацанами во дворе из палки и верёвки. Выпущенные из него стрелы, а на самом деле прямые ветки, летели недалеко и ударяли не сильно, так что мы едва едва пробили лист бумаги а уж с картоном не справились. Этот же оказался настоящим оружием. Вот только у меня с ним получилось не очень. В ствол березы я попал только с третьей попытки. «Давай я попробую», — предложил Ник, который наблюдал за мной, приплясывая от нетерпения. «Держи», — буркнул я и сунул лук ему в руки. «Но у него получилось ничуть не лучше» чему я в глубине души обрадовался, а то вот был бы позор. Победитель пауков и истребитель скелетов, а справиться с луком и стрелами никак не могу. А я, спросила Вика. А я? Я покосился на неё с сомнением, но как выяснилось очень быстро, зря. Хлопнула тетива, стрела свиснула, чтобы в следующий момент возникнуть в том стволе, который мы выбрали мишенью. У тебя случайно получилось, расстроенный Ник поправил очки. Да ну. Вика победоносно посмотрела на нас и теперь сделала всё очень медленно. Отвела руку назад, прицелилась и выстрелила. И попала почти в то же место, только чуть выше. Ничего себе, только и сказал я. Ну, значит, тебе и владеть. Было немножко обидно, что девочка справилась с этим делом лучше меня. Но что делать? Зато я никого не боюсь. Ну, почти. Я самый быстрый и знаю больше всех о Майнкрафте. Это я решил доказать тут же, потому что вспомнил ещё одно недоделанное дело. Нужно приручить волка, выпалил я, размахивая вытащенной из кармана костью. Ну зачем? спросил Ник. Ну я и объяснил, что собака будет атаковать скелетов сама, а на остальных мобов нападать вместе с нами. И что вообще, домашнее животное это круто, особенно если это не паук и не ящерица в террариуме. У нас была собака, Вика вздохнула. Лайка по имени Найда. Только она умерла, давно, я совсем маленькая была. А пёс в Майнкрафте не умрёт, заявил я. Зато поможет нам победить и нагада. И мы отправились на поиски волка. Только никого в этот день не нашли.